Глава 12. Дебора везла нас на юг по дикси хайвей «Да, я не оговорился», — сказав «нас». К моему удивлению, я превратился в весьма ценного члена Лиги борьбы за справедливость, и мне выпала честь поставить свою незаменимую личность на пути зла. Хотя меня это вовсе не обрадовало, один небольшой инцидент сделал предприятие почти оправданным. Мы находились у дверей ресторана, ожидая, когда служитель подгонит машину Деборы. Чацкий вдруг пробормотал под нос «Что за черт?» и неторопливо зашагал по подъездной аллее. Выйдя из ворот, он подал знак рукой стоящему под пальной темно-красному форду Таурусу. Деп обожгла меня взглядом, словно это была моя вина, и мы оба стали наблюдать за Чацки. Он опять помахал рукой, и стекло опустилось, явив нам вечно бдительного сержанта Доакса. Чацкий сказал что-то сержанту, тот взглянул в мою сторону, покачал головой, поднял стекло и отбыл. Воссоединившись с нами, Чацкий ничего не объяснил, но прежде чем усесться на переднее пассажирское сиденье, посмотрел на меня как-то по-иному. Через 20 минут мы оказались рядом с Молом в том месте, где Куэйл Русдрайв тянется с востока на запад, пересекая Дикси Хайвей. Несколько боковых улиц уходили в тихие кварталы, населенные в основном рабочим людом. Вдоль улиц располагались небольшие ухоженные домики, как правило, с двумя машинами на коротких подъездных аллеях и несколькими брошенными на лужайках велосипедами. Одна улица сворачивала налево и заканчивалась тупиком. Там мы и нашли нужный дом, покрытая желтой штукатуркой строение с чрезмерно большим двором. Перед домом стоял изрядно потрепанный серый микроавтобус, на борту которого красными буквами было начертано «Химчистка братьев Круз». Обогнув тупик и проехав еще примерно половину квартала, Дебора притормозила у дома, рядом с которым было припарковано с полдюжины машин. Из здания доносилась громкая музыка в стиле рэп. Дебора развернула автомобиль радиатором в сторону нашего объекта и встала под деревом. «Что вы думаете?» – спросила моя сестра. «Давайте немного понаблюдаем». Наша увлекательная беседа прекратилась примерно на полчаса. Поддерживать жизнь разума в течение этого времени было довольно сложно, поэтому я обнаружил, что мысленно дрейфую в сторону своей квартиры, а если быть более точным, в направлении расположенной там маленькой полки. На полке стояла небольшая палисандровая шкатулка, содержащая несколько предметных стекол, которые кладут под микроскоп. На каждом находилась одна капля крови, естественно, давно высохшей. В противном случае я не стал бы держать в своем доме эту отвратительную субстанцию. Сорок крошечных оконцев в мое другое теневое я. Одна капля в память об очередном маленьком приключении — Там была медсестра, под предлогом обезболивания, убивавшая пациентов с помощью передозировки лекарств. Она была первой, а следом за ней в шкатулке располагался школьный учитель труда, душивший медицинских сестер. Восхитительный контраст, а я люблю иронию, которой одаривает нас жизнь». Там таилось множество воспоминаний, каждое обостряло мое стремление поместить в шкатулку сорок первое стеклышко. Желание росло, несмотря на то, что слайд за сороковым номером, я имею в виду МакГрегора, вряд ли успел просохнуть. Но это дело нельзя считать завершенным, поскольку оно напрямую связано с моим очередным проектом. Я жаждал приступить к его реализации. Как только я буду убежден в его виновности и найду возможность, я выпрямился». Роскошный десерт, очевидно, закупорил мои мозги, но я на время забыла о взятке, которую сунула мне сестра. «Дебора», — произнес я. «Что?» — спросила она с сосредоточенным видом. «Мы на месте». «Точно, без всякого дерьма». «Абсолютно. Полное отсутствие какого-либо дерьма. И лишь благодаря моим могучим умственным усилиям. Я ослышался, или ты действительно говорила, будто можешь кое-что рассказать мне». Она покосилась на устремившего взгляд вдаль Чадски. На нем все еще были темные очки. Они в ответ на немой вопрос моей сестры даже не мигнули. «Да, верно», — кивнула Дебора. «Находясь в армии, Докс служил в спецназе». «Знаю, это имеется в его личном досье». «Ты не знаешь, приятель, не меняя позы», — произнес Кайл, что у спецназа есть довольно темные стороны, и Докс служил в этих теневых структурах». На его лице промелькнула улыбка, такая короткая и незаметная, что вполне могла быть и плодом моего воображения. «А если ты вступаешь в тьму, то это уже навсегда. Возврата оттуда нет». Он сидел неподвижно, а затем посмотрел на Дебору. Та пожала плечами и добавила. «Дуакс убивал. Наша армия одалживала его парням из Сальвадора, и он для них занимался расстрелами». «Имеешь ружье...» «Можешь путешествовать», — заметил Чацкий. «Это объясняет характер его личности», — сказал я. «На самом деле это объясняет значительно больше», — подумал я, и мысль прозвучала словно эхо слов, произнесенных темным пассажиром. «Вы должны понять, как все происходило», — продолжил Чацкий, и было жутковато слышать голос при абсолютно неподвижном лице. Казалось, говорит, вмонтированный в тело магнитофон. «Мы верили, что спасаем мир». Считали, будто отдаем жизни ради чего-то нужного и достойного. Жертвуем собой ради святого дела. В действительности оказалось, что мы просто продавали свои души. Я, Докс и доктор Данко, — закончил я. И доктор Данко, — вздохнул Чацки, пошевелился, бросил взгляд на Дебру, а затем, снова уставившись перед собой, покачал головой. После многих минут, проведенных им в полной неподвижности, — Это движение показалось мне настолько театральным, что я едва не зааплодировал. Доктор Данко начал как идеалист, так же, как и все мы. Еще в мединституте доктор догадался, что у него внутри отсутствует какая-то важная деталь. Он мог творить с людьми что угодно, не испытывая никакого сочувствия или жалости. Абсолютно никакого. Подобное случается значительно реже, чем вы думаете. «Не сомневаюсь, что это именно так», — сказал я, а Дебора покосилась в мою сторону. Данко любил свою страну и тоже перешел на темную сторону. Вполне сознательно, чтобы найти применение своему таланту. И в Сальвадоре его дар расцвел пышным цветом. Доктор принимал тех, кого мы ему приводили, и... Кайл замолчал, вздохнул и медленно произнес. «В общем, полное дерьмо. Вы видели, на что он способен». Весьма оригинально усмехнулся я, и очень креативно. Чацкий фыркнул, и в этом коротком смешке я не уловил веселья. Креативно? Да, можно и так выразиться. Медленно покрутив головой, он продолжил. Я уже сказал, что подобные вещи его не трогали. Более того, он обожал это занятие. Данку присутствовал на допросах, задавая вопросы о личной жизни пленного. Когда же он переходил к операции то обращался к человеку по имени, как дантист или иной персональный лекарь. Попробуем номер 5 или номер 7. так, словно это были разные варианты. Что за варианты? Вопрос свидетельствовал о моем вежливом интересе и позволял поддерживать беседу, но Чацки резко повернулся в мою сторону и посмотрел на меня так, точно я был объектом, требовавшим по меньшей мере бутылки жидкости для чистки унитаза. «Вас это забавляет», — произнес он. «Пока нет». Он смотрел на меня, как мне показалась вечность, затем снова заговорил. Никогда не знал, что за вариант, приятель. Не спрашивал. «Простите, вероятно, это имело отношение к тому, что отрезать первым, чтобы лучше развлечься. И он непрерывно беседовал с жертвами, называл их по имени объяснял, что делает или сделает в ближайшее время». Задрогнувшись, всем телом Чацки закончил. От этого становилось еще страшнее. И это повлияло на остальных, не так ли? Да, так. Через некоторое время наша политика изменилась. В Пентагоне, соответственно, тоже. В Сальвадоре установился новый режим. «Новая власть не захотела иметь дело со всем тем, что мы там творили, и очень скоро до нас дошла весть, что доктор Данко сумеет обеспечить нам политическое прощение, если мы выдадим его противной стороне. И вы отдали своего парня на верную смерть?» «Мне казалось, что это несправедливо. Должен признать, что моральная сторона дела никогда меня не трогала, но я всегда играл по правилам». «Я же сказал, приятель, что мы продали свои души», после продолжительной паузы ответил Кайл и улыбнулся. «Да, мы устроили доктору Данку ловушку, и они схватили его». «Но он жив», — заметила, как всегда, практичная Дебора. «Нас обманули. Его получили кубинцы». «Какие кубинцы? Ты же говорил о Сальвадоре». «В те далекие времена за всеми сварами в Латинской Америке стояли кубинцы». Они подпирали одну сторону так же, как мы другую. «Им был нужен наш доктор. Я же сказал, этот человек был уникумом. Итак, захватив доктора Данку, они попытались обратить его в свою веру. Кубинцы поместили доктора на острове Пинос». «Это убежище?» — уточнил я. «Скорее всего, этому месту подходит название «Последнее убежище», — фыркнул Чацки. «Остров Пинос — одна из самых строгих тюрем в мире». Наш доктор Данко славно провел там время. Кубинцы намекнули ему, что его сдали мы, и он сломался. Несколько лет спустя к ним попал один из наших парней. Когда он снова объявился, у него не было ни рук, ни ног. Ничего, просто кусок мяса. Доктор отлично потрудился. И вот теперь... Кайл пожал плечами. Либо они его отпустили, либо он сумел бежать. Не имеет значения. Он знает, кто его подставил, и у него имеется список. «В нем и твоя фамилия?» – спросила Дебора. «Вполне вероятно». «А Доакс?» – поинтересовался я, ведь как-никак был тоже существом практичным. «Не исключено», – ответил он, – что, согласитесь, не очень мне помогло. Все эти сведения о Доксе, конечно, были любопытными, но я здесь находился по иной причине. «Одним словом, вот против кого мы выступаем», – закончил Чацки. Никому из нас, включая меня, нечего было на это сказать. Я прокрутил услышанное так и сяк в надежде обнаружить нечто такое, что можно было бы обратить против Докса. Должен признаться, ничего такого я пока не обнаружил, что унизительно. Однако нашего дорогого доктора Данку я стал понимать лучше. Итак, он опустошен изнутри. Хищник в овечьей шкуре тоже нашел способ употребить свой талант на большое хорошее дело, совсем как наш старый добрый Декстер. Но теперь он сошел с рельсов и стал просто еще одним хищником. Странно, но наряду с этим прозрением в кипящий котел темной подкорки Декстера сунула нос еще одна мысль. Легкая фантазия стала обретать более четкие очертания и казаться хорошей идеей. Почему бы не отыскать доктора Данко и не провести с ним темный танец? Он, подобно остальным в моем списке, был просто слетевшим с катушек хищником. Никто, даже докс, скорее всего, не будет ничего иметь против его кончины. Если я раньше лишь мимоходом размышлял о возможности отыскать доктора, то теперь задача обрела неотложный характер, уменьшив мое огорчение в связи с невозможностью закончить дело Рикера. Итак, он походил на меня. «Посмотрим, что можно будет сделать». По моей спине прокатилась волна холода, и я вдруг ощутил, что горю желанием встретиться с доктором и детально обсудить его работу. Вдали раздались первые раскаты грома. Приближалась послеполуденная гроза. «Вот черт!» — воскликнул Чацки. «Неужели будет дождь?» «Каждый день в это время утешил я его». «Плохо. До начала дождя надо что-то предпринять, и это сделаете вы, Декстер». «Почему?» Изумился я, прервав свои размышления о необычайной и вредной для здоровья практике, отбившегося от табу на медика. Я согласился сюда поехать, но о каких-либо реальных действиях мы не договаривались. В машине сидят два закаленных в боях воина, так с какой стати подвергать опасности деликатного Декстера? Какой смысл? «Пойдете вы», — сказал Кайл. «А мне надо остаться и посмотреть, что произойдет. Если это он, я с ним разберусь». «Что же до Дебби?» Чацкий улыбнулся моей сестре, несмотря на то, что та на него дулась, то она очень похожа на копа. Ходит как коп, смотрит как коп и может попытаться выписать ему штрафную квитанцию. Доктор вычислит ее с расстояния в милю. В общем, пойдете вы, Декстер. «Что же я должен делать?» — поинтересовался я, не скрывая законного возмущения. «Подойдете разок к дому, держите глаза и уши открытыми, но постарайтесь при этом не быть слишком заметным». «Я не знаю, как быть заметным», — буркнул я. «Вот и замечательно. В таком случае это для вас расплюнуть». Ясно, что ни логика, ни мое вполне оправданное раздражение положительных результатов не принесут. Я открыл дверцу, вышел из машины, однако от прощального выстрела отказаться все же не смог. Склонившись к окну, я сказал Дебре: «Надеюсь, что останусь в живых и буду иметь возможность об этом пожалеть». Едва я успел это произнести, как рядом прогремел услужливый раскат грома. Я зашагал в сторону дома. Под ногами шуршали листья, на тротуаре валялась пара картонных упаковок от сока, бывших когда-то частью детского ланча. На лужайку выскочила кошка и принялась слезать лапы, поглядывая на меня с безопасного расстояния. В доме, рядом с которым стояло несколько машин, сменилась музыка и проорали У. Мне было приятно сознавать, что кто-то прекрасно проводит время, а я двигаюсь навстречу смертельной опасности. Повернув налево, я начал описывать кривую вокруг тупика. Взглянул на дом, состоящий перед ним микроавтобусом, и моя душа исполнилась гордости из-за того, как незаметно я выполняю задание. Лужайка неухоженная, а на въездной аллее валялось несколько промокших газет. Выброшенных частей человеческих тел в моем поле зрения не было и в помине, и никто не выскочил из дверей с целью прикончить меня. Но когда я проходил мимо дома, то услышал, как телевизор громко шпарит по-испански. Шла какая-то телевизионная игра. Мужской голос перекрыл истерические вопли ведущего, раздался звон посуды. Сильный порыв ветра принес с собой не только первые крупные капли дождя, но и запах аммиака. Запах шел явно из дома. Я продолжил путь мимо дома по направлению к автомобилю. С неба упало несколько крупных капель и снова прогремел гром. Однако ливень задерживался. Я забрался в машину и доложил. Ничего особо зловещего не обнаружено. Трава на лужайке нуждается в стрижке, а в доме пахнет аммиаком. Оттуда же доносятся голоса. Или он беседует сам с собой, или там народу больше, чем он один. «Значит, аммиак», — сказал Кайл. Похоже на то. Думаю, это пахнут чистящие химикаты. Химчистки не используют аммиак, — возразил Кайл. От него остается сильный запах, но я знаю, кто им пользуется. Кто? — спросила Дебора. Я скоро вернусь, — с широкой ухмылкой произнес Кайл и выбрался из автомобиля. Кайл воскликнула Дебора, но он помахал ей рукой и зашагал к дому. Ну и дерьмо, пробормотала моя сестра, когда ее друг постучал в дверь, продолжая с опаской поглядывать на приближающиеся грозовые тучи. Дверь открылась, и в проеме возник невысокий плотный человек со смуглым лицом и черными, не спадающими на лоб волосами. Чацкий что-то сказал ему, и некоторое время они оба стояли неподвижно. Человек вначале посмотрел на улицу, а затем поднял глаза на Кайла. Кайл медленно извлек из кармана руку и показал что-то хозяину, «Деньги?» Смуглый мужчина взглянул на то, что демонстрировал ему Кайл, и распахнул дверь. Чацки вошел в дом, и дверь захлопнулась. Ну и дерьмо повторила отличающаяся обширным словарным запасом Дебора, и принялась грызть ноготь, занятие которое я не видел с того времени, когда она еще была подростком. Ноготь, судя по всему, был вкусным, поскольку, покончив с первым, Дебора перешла к следующему. Она приканчивала третий ноготь, когда дверь открылась, и в проеме возник улыбающийся Кайл. Он помахал нам рукой и тут же скрылся за стеной дождя, поскольку небеса все же разверзлись. Кайл протопал к машине и скользнул на переднее сиденье. За несколько секунд он успел насквозь промокнуть. «Проклятие!» — выдохнул Кайл. «Хоть выжимай!» «Дело дрянь?» — поинтересовалась Дебора. Чацкий поднял брови, хитро посмотрел на меня и, смахнув волосы с лба, сказал, «Да чего же элегантно она выражается, не так ли?» «Кайл, будь ты проклят!» «Запах аммиака», — произнес он. «Ни хирурги, ни профессиональные химчистки данной субстанции не пользуются». «Мы это уже слышали», — выпалила моя сестричка. «Но аммиак применяют для производства метамфетамина. Оказалось, что варкой мета и занимались эти парни». «Значит, ты посетил кухню? Что, к дьяволу тебе там понадобилось?» Он улыбнулся и вынул из кармана пакетик. «Вот». Прикупил немного.